Нора. Накануне она решила, что наберется смелости и подойдет к молодому человеку из соседнего подъезда. Если тот, конечно, окажется один, а не со своей спутницей. Впрочем, учитывая, что весь последний месяц мужчина подбрасывал Норе в почтовый ящик романтичные письма, со своей подругой он похоже расстался. Эта мысль от чего-то согревала душу, будто ее коснулся солнечный луч. Нора в этот день даже встала пораньше, бодрая и радостная, с особой тщательностью привела себя в порядок и надела нарядное платье. Потом, отругав себя за глупость, переоделась в более скромные брюки и белую блузку. Не нужно давать понять молодому человеку, что ради разговора с ним она специально прихорашивалась. Труднее пришлось, когда Нора обдумывала варианты завязок для разговора. И в итоге, после долгих мучений, отвергнув все придуманное, словно неуместные наряды, она решила прямо заговорить о письмах. А дальше импровизировать в зависимости от реакции парня. Однако импровизировать не пришлось, потому что молодой человек на станцию не пришел. Может, сменил электричку? Вагон Нора вошла в испорченном настроении, плюхнулась на свободное место у окна и закрыла глаза. Но сон не шел, и дорога сегодня, казалось, растянулась до бесконечности. Время текло нестремительно рекой, а тянулось вязко и неохотно, как густой сироп. Когда электричка въехала в тоннель и, как накануне остановилась, Нора поймала себя на том, что всматривается в темноту, будто вновь ожидая увидеть бродившую по путям потерянную девушку. Она поспешно отвернулась от окна, словно заметив там что-то неприятное, и вздохнула с облегчением, когда поезд наконец-то подъехал к нужной станции. Эли! крикнул внезапно кто-то, когда Нора прошла через турникеты в широкий зал – Так звал ее когда-то давно только один человек. Она вздрогнула, но, решив, что ослышалась, прошла несколько шагов вперед. Элли вновь раздалась за ее спиной, и мгновением позже на плечо девушки легла ладонь. Нора оглянулась, чувствуя, как зачистила ударами сердце, и недоверчиво улыбнулась. «Ты?» «Ну, слава Богу!» — с облегчением выдохнул мужчина. «Не обознался. Думал, вдруг принял тебя за кого-то другого, какую-то местную испанку». «Я похожа на испанку?» — усмехнулась Нора и машинально от волнения завела за ухо светлую прядь. «Нет, конечно, но кто их знает, этих испанок?» — пожал плечами мужчина тоже, как и она, заметно волнуюсь. «Надо же! Не думал, что мы когда-нибудь еще встретимся». «А что ты тут делаешь?» «Ну, как что? Отдохнуть приехал. Поймать перед долгой русской зимой последнее, так сказать, тепло. А ты? Ты куда-то торопишься?» Стоя перед ним на расстоянии вытянутой руки, Нора чувствовала подзабытый запах одеколона, обрушивший на нее лавину воспоминаний, от которых вдруг закружилась голова. Кровь оглушительно запульсировала в висках, а на щеке выплеснулся предательский румянец». Ей бы отойти от него на шаг, на один спасительный шаг, чтобы не чувствовать аромата, который швырнул ее в прошлое, будто волна о камень хлипкую шлюпку. Но ноги вдруг так ослабели, что, сделая она хоть малейшее движение, глядишь, потеряет равновесие. Оказывается, она не до конца отсекла прошлое. Или, может, это просто фантомное чувство, как фантомная боль, А, он хорош, все так же хорош, как и тогда шесть лет назад, когда они в последний раз увиделись, а может, даже красивее. По-прежнему держит себя в отличной форме, все так же прищуривает карие зеленые глаза, в небрежном движении смахивает солба, темную прядь. И улыбка, улыбка тоже прежняя, та, которую он когда-то позвал ее, и она пошла не раздумывая, как пошла бы и сейчас под наваждением прошлого. Кто-то, проходя мимо, случайно задел нору, и она, очнувшись от этого толчка, с благодарностью во взгляде оглянулась вслед невнимательному прохожему. «Да, тороплюсь. На работу», – ответила она, торопливо спохватившись, что ее молчание затянулось. «Работаешь в той же компании, которая тебя тогда позвала?» «Уже нет. Перешла в другую». «Понятно». Протянул мужчина и, сунув загорелые руки в карманы светло-синих джинсов, качнулся с пяток на носки и обратно. «Жаль, что торопишься. Пригласил бы тебя позавтракать вместе, а потом гулять». «Я заканчиваю в четыре», — ответила Нора, прежде чем успела обдумать ответ. Этот запах одеколона, вызвав в памяти ассоциации, сотворил с ней страшную шутку. «Так нельзя. Нельзя идти на поводу воспоминаний». А мужчина, будто поняв, что она, похватившись, собирается отказаться от встречи, торопливо завершил разговор. Отлично. В четыре я заеду за тобой, куда скажешь. Возьму машину на прокат. По Барселоне лучше гулять пешком. Как скажешь, знаешь, произнес он после паузы. А, я хотел тебя встретить. Летел в самолете и думал о тебе. Видимо, мое желание оказалось таким громким, что его услышали. «Это просто в небе слышимость куда лучше, чем на земле», – пошутила Нора, и мужчина улыбнулся. «Возможно». Они попрощались и разошлись в разные стороны, чтобы в четыре вновь встретиться. Нора, находясь в эфире воспоминаний, поднялась по ступеням автобуса и, уже заняв место у окна, поняла, что улыбается и выглядывает в толпе в спину того, кто неожиданно прилетел из ее прошлого в настоящее. Но она одернула себя. Прошлое оказалось отсечено не только границами и морем, но и ее поступком, за которые она поплатилась. Это был ее выбор – отказаться от Сергея, от их ребенка и улететь в другую страну, где она хоть и не желала этого признавать, так и не нашла себя. Время в этот день в офисе одновременно и тянулось, и летело стрелой, будто вдруг разделилось на два измерения, в которых Нора существовала одновременно – В одном она поглядывала на часы и отмечала, что цифры меняются так неторопливо, будто минута стала равна десяти. В другом же, наоборот, дела спорились, письма печатались с невероятным вдохновением, и во всей этой круговерте душа пела и наполнялась светом, будто не повседневную работу Нора выполняла, а готовилась к празднику. Эти два измерения накладывались друг на друга и почти совпадали, как снятый на кальку рисунок с оригиналом. Но стоило Норе в очередной раз бросить взгляд на часы, надеясь, что в делах пронесся еще час, и увидеть, что на самом деле всего треть, и два рисунка опять расходились в линиях, а время распадалось на измерения. Может, все дело было в том, что утренняя встреча напитала вдохновением, с которым работалось едва ли не втрое быстрее, но эффект замерзшего времени усугублялся ожиданием часа «Х». Ведь всем известно, что если смотреть на часовые стрелки, они перестают двигаться. Но когда, наконец, рабочий день подошел к концу, Нора вдруг замешкалась. Слишком тщательно расчесывала у зеркала свои светлые, достающие до лопаток волосы и долго маскировала тональным кремом никому, кроме нее, невидимое покраснение на подбородке. Но на самом деле за этими привычными манипуляциями скрывалось желание привести в норму сбивающееся от волнения дыхание. Нора побрызгала на запястье немного духов, и, чтобы избежать расспросов коллег, торопливо со всеми распрощалась. На какое-то неприятное мгновение ей подумалось, что Сергей не придет. Но от стоянки донесся призывный гудок, и девушка, обрадовавшись, устремилась туда. «Давно ждешь?» Спросила она, усаживаясь во взятый Сергеем на прокат «Мерседес». Мужчина неопределенно качнул головой, не давая точного ответа, из чего Нора заключила, что давно, но он не хочет в этом признаваться. Ей стало радостно от мысли, что он ожидал под окнами, пока она отвечала на рабочие звонки и имейлы. «Оказывается, это так приятно, когда кто-то ждет, пока ты заканчиваешь день, думает о тебе, предвкушает встречу». Она уже и забыла, что когда-то сама ожидала его, готовилась к встрече, волновалась, а потом радовалась, обнимала, целовала, терлась щекой его щеку и жмурилась от счастья. Но раз грустью подумала, что те несколько недель, что они с Сергеем были вместе, оказались в ее жизни самыми счастливыми. Но, видимо, что-то тогда ее насторожило или спугнуло, раз она отказалась от отношений с ним и сделала выбор в пользу карьеры. Может, ей показалось, что Сергей ее недостаточно любил? Или что она его? Что-то не так?» Нарушил он первым затянувшееся молчание. «Нет, все так», – натянуто улыбнулась Нора, почувствовав внезапную неловкость. «На работе все хорошо?» «Да, прекрасно». «И это прекрасно», – засмеялся он своему каламбуру. «Куда поедем? Куда-то перекусить?» «В это время?» скептически хмыкнула Нора. «А что такого?» «Не понял Сергей». «В четыре ресторана закрываются. Можно будет в каком-нибудь баре выпить кофе». «Как закрывается?» «А если есть хочется?» «Придется терпеть», пожала плечами Нора и рассмеялась. «Мне долго пришлось переучивать себя питаться по местному расписанию, а не тогда, когда чувствую голод». В шесть вечера, к примеру, тут никто не ужинает. Рестораны открываются с восьми, а то и половина девятого. «Как все сложно!» – присвистнул Сергей, выруливая на шоссе и перестраиваясь в свободный ряд. «И как тебе тут живется?» «Нормально. Даже хорошо живется!» – заверила Нора с неким вызовом, испугавшись, что он решит, будто она жалеет о своем выборе. Она впервые за все то время, что работала в компании, ехала этой дорогой не в автобусе, а в автомобиле. И может потому, что из низкого Мерседеса спортивной модели вид казался иным, чем с высокого автобусного сиденья, но сегодня Барселона открывалась ей другой стороной – незнакомой, чужой, неприветливой. И даже развешанные на фонарных столбах рекламные плакаты с эмблемой родной компании, извещающие о скором открытии Конгресса, не могли вернуть ощущение дружеского расположения к ней города. Проезжая знакомую до мелочей площадь Испании, Нора бросила машинально взгляд в сторону выставочного центра, над входом в который днем повесили огромный транспарант но не испытала ожидаемого чувства радости и гордости, как обычно бывало, когда она встречала рекламные растяжки с эмблемой компании. А может, это город, на свидание с которым Нора всегда ходила в одиночестве, не прощал ей измены и испытывал их неожиданными пробками и аварийной ситуацией, которую чуть не спровоцировал внезапно вставший перед ними фургон? Даже навигатор, в котором Сергей набрал какой-то адрес, завел их на перекрытую из-за ремонтных работ дорогу, и съезд пришлось искать долго, петляя по незнакомым маршрутам и дважды оказываясь в тупике. Нора невольно подумала, может, город желает таким образом предупредить ее о тупиковости потенциального романа. И отбросила эту мысль как смешную. В итоге они оставили машину на платной стоянке и пошли уже пешком, касаясь друг друга плечами, но не решаясь взяться за руки. «И как ты? Что произошло за все это время? Сколько мы не виделись? Пять лет?» – расспрашивал Сергей. – Почти шесть. – Почти шесть. И? – Рассказывай. – А что рассказывать, серёж Пожала Нора плечами и смущенно улыбнулась, внезапно поняв, что ей не то, чтобы нечего рассказывать, а почему-то не хочется. О своих отношениях с городом как-то интимно. Да и не сможет она объяснить ему, которого город, похоже, не принимал, свою влюбленность в Барселону. О работе, ради которой она разорвала их отношения, наверное, ему будет скучно. Да и побоялась, что ее заслуги не покажутся ему значительными». Он – птица высокого полета, занимает руководящую должность, ведет свой бизнес. Она же простая служащая, пусть и в иностранной компании. Говорить о знакомых? Но ее знакомые ему совершенно чужие люди. Нора вдруг осознала, что их с Сергеем связывает лишь общее воспоминание о тех нескольких неделях, которые, казалось, навсегда остались на другом берегу за мостами». «У тебя кто-то есть?» – прямо спросил он. «Нет», – не стала обманывать она. «И чтобы избежать его комментариев», – спросила в ответ. «А у тебя?» Сергей ответил не сразу, из чего Нора заключила, что кто-то у него все же есть. Однако он уверенно качнул головой. «Тоже нет. Некогда заводить отношения. Работа, как и у тебя. Вот такие мы оба. Кстати, куда мы идем?» «В одно хорошее кафе». Там кофе подают отличный. Наверное, самый вкусный во всей Барселоне. Мне бы не кофе, а чего посущественнее. Там отличные бутерброды. В это время уже могут сделать. Как все у вас тут сложно. Опять повторил Сергей, на этот раз без смеха, со вздохом. Странно было гулять с ним по Барселоне. По Москве не странно. Москва была их городом, обвенчавшим их под куполом синего неба, с которого с золотым венцом сияло сентябрьское солнце. Там, окруженные свечами тополей, неторопливой поступью, идя по рушникам опавшей листвы, вдыхая ладанный дым осенних костров, они торжественно отдавали друг другу молчаливые обещания, клянясь не словами, а взглядами и запечатывая эти клятвы жаркими поцелуями». Барселона не принимала их как пару и лишний раз отвернула от них лицо, явив вместо гостеприимно распахнутых дверей из кафе закрытые металлическими ставнями окна. «Не понимаю», – растерянно пробормотала Нора, подергав ручку запертой двери. «Сегодня не воскресенье, не август месяц, не какой-то праздник. Почему закрыто? Пойдем в другое место», – развел руками Сергей. «Вон, через дорогу какой-то бар». Но мне хотелось привести тебя именно сюда. Мне не принципиально, где съесть бутерброд. Лишь бы было сытно. И главное, в твоем обществе. Город немного оттаял настроениями в вечерних сумерках, мигнул примирительно огнями и, будто извиняясь за неприветливость, приласкал принесшим с пристани морской свежесть ветерком. Нора привела Сергея в знакомый ей ресторан с видом на пляж, в котором она знала, подавали вкусную рыбу. Они ужинали на террасе с видом на море, вдыхая смесь аппетитных запахов, доносящихся с кухни, и йода, неторопливо подтягивали белое охлажденное вино и разговаривали лишь взглядами и робкими улыбками. Как когда-то давно в той гостеприимной Москве, во время их долгих ночных прогулок, в тот их медовый месяц, который они взяли авансом, и так и не вернули. «Почему ты тогда уехала?» Нарушил молчание Сергей между переменной блюд. И его вопрос, правильный, для норы вдруг прозвучал хлестко и больно, словно пощечина. «Я была не готова», – честно ответила она. «Испугалась наших отношений, не была уверена ни в тебе, ни в себе». «Но почему? Что я делал не так?» «Ты?» – сделала на паузу, будто задумалась. «Ты меня контролировал. Излишне, на мой взгляд». Глупость какая, Элли. Не контролировал, обеспокоился. Я тебя любил. Предложил выйти за меня замуж. Я бы обеспечил тебя всем. Ты бы со мной ни в чем не нуждалась. Вот этого я тоже испугалась, что выйду за тебя замуж и осяду дома. Ты обеспеченный, вставший на ноги мужчина, который хотел семьи. Я молодая девчонка, которая только окончила институт и мечтала сделать карьеру. На тот момент у нас были разные желания и цели. Еще я мечтала об Испании. Я любила эту страну, хоть родилась не в ней и была до того всего однажды. Любила ее язык и культуру. И тут такое везение. Меня взяли на работу в испанскую компанию и устроили мой переезд. И? Оно того стоило? Так, компания по продаже медицинского оборудования, если не ошибаюсь, насмешливо спросил Сергей. «Ты добилась всего, чего тогда желала?» «Вряд ли, раз перешла из нее в другую. Организовывать выставки мне показалось интереснее и масштабнее. Потому и перешла». Вспыхнула Нора, обидевшись за своих первых работодателей, которые приняли ее радушно. Но Сергей будто не заметил ее обиды. «Ты счастлива, Элли? Скажи мне честно, ты счастлива?» «Да» ответила она, но после некоторой заминки, которая не ускользнула от его внимательного взгляда. И будто поняв, что она соврала ему из гордости, он улыбнулся, и в его глазах, темных при свете свечей, мелькнула неприятно задевшую нору удовлетворения. «Сереж, уже поздно. Мне нужно домой», – заторопилась она. «Прости. Я, кажется, испортил все этими вопросами. Не надо было. Это все вино». Оно такое с подвохом. Пьешь легко, не пьянее, а потом раз, и язык с головой вдруг оказывается в ссоре. Мужчина попытался тихим смехом сгладить неловкость, но Нора решительно покачала головой. «Сереж, я рано встала и чувствую себя уставшей. На ночную прогулку меня уже не хватит. Это ты в отпуске, а я работаю. Мы еще увидимся. Завтра, к примеру. Давай завтра». «Я подъеду за тобой, куда скажешь? Завтра же суббота!» «У меня планы, Сереж!» – качнула она головой, хоть ничего особенного на следующий день не планировала. Так, выспаться, убрать дома, встретиться с Рут, да собрать вечером вещи, потому что в понедельник открывается конгресс, и с воскресенья, когда начнут прибывать гости, Нора будет проживать в гостинице напротив выставочного центра». Это означало, что ее ненормированные дни, пока длился Конгресс, могут заканчиваться даже за полночь. Ей хотелось отдохнуть в субботу и спокойно собраться. И хотя она могла бы отменить завтрашний обед с Рут, чтобы пообедать с Сергеем, но почему-то не стало. И не то, чтобы ей сейчас было плохо с ним, и не то, чтобы своими расспросами он испортил магию вечера, просто эта внезапная встреча будто столкнула ее в воду с моста, И она отчаянно забарахталась, боясь, что ее окончательно затянет в водоворот прошлого. Похоже, Сергей это понял. Расплатился за ужин, несмотря на возражение Норы и предложение разделить счет пополам, а потом отвез ее в поселок. Она попросила высадить ее на первой же улице, решив прогуляться по ночному поселку пешком. Улицы были ярко освещены, ей не однажды приходилось возвращаться в одиночестве так поздно. Посёлок был совершенно безопасен. Но чтобы избежать уговоров и расспросов Сергея, сказала ему, что живет на соседней улице. Эмоции кипели и захлестывали. И эта прогулка ей была нужна для того, чтобы немного остыть, упорядочить мысли, понять, происходит ли что-то или нет, и нужно ли ей это на самом деле. С одной стороны, Нора понимала, что Сергей, скорее всего, желает приятно провести отпуск. Но с другой боялась, что уцепится за эту иллюзию обещанного романа. Пусть и короткого, не стоит об этом забывать и натворит глупостей. Она помнила, каким обаятельным может быть Сергей и как он может взбаламутить спокойную, словно пруд, жизнь. Когда Нора подошла к своему дому, неожиданно увидела стоявшую возле калитки парочку: молодого человека из соседнего подъезда и его девушку. Они о чем-то тихо разговаривали. Возле ног мужчины лежала красавица Хаски, ожидая, когда хозяин отведет ее домой. Когда Нора почти поравнялась с парой, парень притянул к себе свою девушку и поцеловал ее в губы коротким поцелуем, а затем выпустил из объятий. Девушка провела нежно ладонью по его щеке и, попрощавшись, развернулась, чтобы уйти. Нора криво усмехнулась, почувствовав неожиданно неприятный укол. Как может парень обнимать и целовать одну девушку, а потом тайно бросать другой в почтовый ящик романтичные письма? Обманщик. Ей вдруг захотелось крикнуть девушке, что молодой человек с ней нечестен. Но вместо этого Нора прошла мимо, чуть задев плечом вставшего на ее пути соседа. Но когда она уже открыла дверь и вошла в подъезд, ее вдруг остановил окрик. «Нора, подожди!» Молодой человек, держа хаски на коротком поводке, спешил к ней. Девушка придержала дверь, и мужчина, войдя в подъезд, остановился напротив нее. «Привет!» – поздоровался он. «Привет!» – ответила она с плохо скрываемым недоумением. Подруга его уже скрылась из виду, но вдруг именно сейчас вспомнит, что что-то забыла и вернется. Впрочем, может и к лучшему, если она выяснит, что ее молодой человек с ней нечестен. Возьми, это тебе. Сосед протянул оторопевший Нори смятый белый конверт со знакомой светло-синей полосой по краю. Я ждал тебя, чтобы отдать лично в руки. Хаски ринулся к выходу. Мужчина чуть натянул поводок, сдерживая ее напор. Видимо, пес, заскучав, а может, как нафантазировал себе в то же мгновение Нора, чтобы поскорее покончить с неловкой ситуацией, торопился вернуться домой. Эй! сердито окрикнула нора соседа. Он, вопреки ожиданиям, не проигнорировал ее уклик, а оглянулся и остановился на пороге. «Как тебя зовут?» «Алехандра». «Алехандра, ага». «Так вот, Алехандра, тебе не кажется, что ты поступаешь нечестно по отношению к своей подруге, бросая мне тайно в ящик романтичные письма?» Она хотела пристыдить его из женской солидарности с его девушкой, но парень совершенно не смутился. Только метнул в нору острый, будто заточенный взгляд и, отворачиваясь, произнес. «Ты прочитай, что там написано, и сделай, как тебя просят. Тогда и поймешь». Нора поднялась к себе, прямо у двери надорвала конверт и вытащила листок. На этот раз на нем была написана уже от руки ровным красивым почерком всего лишь одна фраза. «Завтра в 11.00 в баре напротив».